Глава 36. Начать сначала. Джон Рэмми всегда ел в одном из трёх кеконских ресторанов в центре Рисвиля. Его любимым был Жанлунский пир, не потому что там лучше всего готовили, в кеконском наслаждении всего в двух кварталах отсюда кормили лучше, но он был самым безопасным. Ресторан занимал два этажа в узком здании. Рэмми всегда резервировал столик в глубине второго этажа. До прибытия он посылал двух телохранителей, убедиться, что там нет засады. Пока он ел, охрана стояла на страже напротив лестницы, а это был единственный путь на второй этаж. На окне, выходящем на пожарную лестницу, всегда были закрыты ставни, а сам Реми при необходимости мог воспользоваться этим выходом. Хотя древний кеки носил достаточно нефрита, чтобы отразить любое нападение, и чувствовал себя уверенно, У него было слишком много врагов, и ему хватало ума понимать, что не стоит полагаться только на нефритовые способности. Они не помогут избежать засады. Все боссы бригад страны чувствовали себя оскорбленными, что какой-то киконец так резко взлетел с самого дна и теперь контролирует почти весь богатый южный город. Некоторые уже пытались избавиться от реме и захватить его долю в угольном бизнесе и проституции которые считали своими по праву. Одну машину из решетиля на ходу. А недавно двое убийц подобрались достаточно близко в его любимом ночном клубе Голубая оливка. Он еще был жив лишь потому, что много лет назад его тренировали Жанлунские «зеленые кости. Двух убийц доставили обратно боссам их бригад в мешках для мусора. Помимо бригад, были еще наркобароны Тамасио, злобные и коварные гниды. Рэме также не следовало забывать, что он настроил против себя многих зеленых костей из спортмасси. Они тоже могли напасть, хотя этим лицемерам было некогда, они прикрывали свои задницы и стучали на него полиции при каждом удобном случае. Когда до него дошли слухи, что в местные бойцовские клубы зачастил какой-то человек, и не то ест задаёт вопросы о дренном кеке, Рэме первым делом решил, что этот пронырливый незнакомец полицейский стукач. Потом он отправил своих людей разузнать побольше, и его подозрения только укрепились, а затем ему стало чрезвычайно любопытно. "Приведите его", велел он. "Я хочу с ним встретиться". Этим вечером на втором этаже Жанлунского пира было только трое доверенных людей Реми, змееголовы, получившие нефрит за убийство членов бригад. Один из них услышал шум подъехавшей машины и хлопнувшую дверь, и выглянул через щель в ставнях. Они здесь, босс. Реми успел хорошенько рассмотреть незнакомца, пока его вели вверх по лестнице и по залу к столу. Приблизившись, он снял кепку. На нем были простые коричневые брюки и расстёгнутая черная рубашка под выцветшей вельветовой курткой. Реми подсчитал, что гостю около 50, но выглядел он старше. все лицо в морщинах, Темные волосы с проседью поредели на висках. Ступал он осторожно и неспешно, но в каждом движении чувствовалась готовность уверенного в себе хищника, как и у самого Реми. А значит, несмотря на возраст, он был из тех, кого кеконцы называют «зелеными душой. Реми Дзен осторожно начал майктар, коснулся лба ладонями и слегка поклонился. Джон Реми жестом пригласил его за стол. Майк сел, налил себе стакан воды и откинулся на спинку стула. Он не расслабился. Майктар, похоже, был не из тех, кто способен расслабиться, но и не выказывал признаков тревоги, сидя перед самым знаменитым боссом ресвильского преступного мира. Рэмс с интересом изучал гостя. Он поманил официанта. Что будешь пить? Только воду, ответил Майк по-киконски. А как насчет Ходзи? Спросил Реми: "Здесь предлагают качественный импорт кон, а не дешёвую дрянь. Я бросил пить", сказал Маик. Реми пожал плечами и попросил еще одно пиво. Остальные трое змееголово за столом неодобрительно и удивленно покосились на Маика, словно он был ожившим героем кинофильма. "Так поведай", сказал Реми, "что привело зеленую кость такого ранга в Рисвиль?" Маик нахмурился, и поёрзал. Если ты пригласил меня сюда для разговора, о равнинном клане, то ошибся, с горечью сказал он. Уже больше десятка лет я не зеленая кость. И с тех пор ни разу не видел свою родню, на Киконе я никто. В его словах звучало столько горьких сожалений, что вторым ни на мгновение не усомнился в их правдивости. А кроме того, он уже навел справки о прошлом Маика, Информаторы Рэми и Спортмасси подтверждали его рассказ. Майктар когда-то был самой грозной зеленой костью по обе стороны Аморического океана, правой рукой Ковла Хилошодона. Он отправил печально известного тощего Уиллу Римса на дно залива Витинг, разрезав его на кусочки, а потом, больше десяти лет назад в порыве ярости, убил собственную невесту, и его изгнали из равнинного клана. Все информаторы Реми сообщали, что Майк не поддерживает связи с Жануном. Как говорили, Майк тор лишился нефрита и звания, но шутить с ним не следовало. "И все же, после стольких лет люди до сих пор знают, кто ты такой", сказал Реми, задумчиво постукивая зубочисткой по зубам. "Вот что такое репутация, старина. Так что вряд ли ты удивишься, если я спрошу, зачем ты явился в мой город" лечи мои поникли, он шумно выдохнул Портмасси, большой город. В нем можно исчезнуть при желании. Но жизнь там стала слишком дорогой и слишком многие связаны с равнинными и знают, кем я был раньше. Этого невозможно избежать. Так что пора переместиться куда-нибудь еще. начать сначала. В Рислили теплее и здесь живут киконцы. Мои с любопытством наклонил голову окинул улореме странным взглядом, на который немногие отважились бы. А кроме того, я слышал разговоры о Дринном Кеке Реми из Ресвиля, и не мог избавиться от мысли, что у него найдется для меня работенка. Реми поднял брови, довольный, что слухи о его репутации достигли ушей такого человека, как Майктар. У меня всегда есть работа, небрежно сказал он. Но с какой стати мне доверять тому, кто работал на Коулов? Ты сам когда-то работал на Коулов», — напомнил Майк. Совсем недавно. А теперь сам себе хозяин. Бывшая зеленая кость обвел взглядом змееголовов. Но Рыми заметил, что смотрел он не на дорогую одежду, а только на оружие. Майк искал проблеск зелени на пальцах и запястьях. Затем он снова посмотрел на Рыми. Я слышал, ты даешь нефрит отличившимся, медленно произнес он. А от Колов я больше нефрит не получу. Чутье Чутьёреми было развито не слишком хорошо, но он все равно не сомневался, что Майк не лжет. Откуда мне знать, что тебя не подослали из портмасси? Майк прищурился, а затем охмыльнулся. Эти ты шавки? Да ты шутишь. Два телохранителя Реми не смогли удержаться от смеха. Майк покачал головой. Там были люди с настоящей кровью, еще при роне Торы и стрике Дауки. Но те времена давно прошли. Как только Рейми услышал, что Майектар приехал в Рисвиль и расспрашивает о нем, он понял, что либо убьет незваного гостя, либо перетянет его на свою сторону. Теперь он признался сам себе, что человек такого калибра, способный на любые зверства, и впрямь будет ценным приобретением. Рейму ждалиса в людях, которые могли бы управлять уличными бойцами. За последние три месяца полиция арестовала двух его лучших подручных, и он втайне беспокоился, что бригады воспользуются его слабостью. Дринной Кеки носил Нефрит, но родился в Испении. Какой бы репутацией он ни обладал в Рисвиле, она не сравнится с мистической и внушающей страх репутацией Кеконских кланов какие бы чувства не испытывали к родине предков эспенские киконцы все они понимали что на острове самые сильные нефритовые воины они надели нефрит еще в детстве и выросли с ним прошли подготовку в жанлунских школах боевых искусств и носили нефрит открыто ведь все вокруг благоговели перед ним с такими преимуществами бесполезно состязаться Майк Тар стал бы незаменимым но все же время одолевали сомнения Ты уже очень долго не был кулаком. В лице Майка намик полыхнула ярость. "Я был помощником Коула Хилушдона", сказал он с нескрываемой гордостью. "Он доверял мне самые трудные задания, когда нужно было пролить кровь, осторожно, в нужный момент и правильным способом. И у меня отлично получалось. Не только потому, что я был молод и зелен, просто мне подходила эта работа". Его лицо исказилось от сожалений. Я совершил только одну ошибку, ужасную ошибку, и теперь не могу вернуться домой. Я хочу снова заниматься тем, что у меня хорошо получается, только и всего. Маик натянул кепку и начал подниматься. "Постой", сказал Реми. Он пожевал зубочистку и жестом верил одному из змееголовов принести его дипломат. Многие люди год показаться значительнее, чем есть на самом деле. Но теперь, познакомившись с тобой лично, могу сказать, что ты к ним не относишься. Райми открыл дипломат и вытащил из него пистолет, свернутую в трубочку пачку банкнот и ключи от машины. Он положил все это на стол перед моим компатером. Если тебе нужна работа, считай, она твоя. Пистолет, деньги и машина за рестораном тоже твои считай это стартовым бонусом с этой минуты ты работаешь на меня поговори с тето он ведет тебя в курс дела Маик бесстрастно кивнул словно реми принес ему тарелку с едой а не вручил новую жизнь пригласив стать новым Ресвильским змееголовым вопросы есть спросил реми Маик взял деньги и положил их в карман не пересчитав возможно это шло в разрез с кеконской щепетильностью Потом сунул в карман куртки пистолет и ключи и встал. Просто скажи, что я должен сделать.